Глава 3. София приходила в себя медленно. Ей казалось, что она колышется в каком-то тумане, и в этом зыбком мареве волнами накатывают шумы. Бу-бу-бу-бу, а в ответ им другие. Само собой, Эрост и королевский целитель Танис Феррон сделали все, чтобы избежать тяжелых последствий перезагрузки эмоциональных сил и перерасхода магической силы, но все равно для Софии это было слишком сильное испытание. Поэтому сейчас она чувствовала себя очень слабой и продолжала тихо лежать, прислушиваясь к разговору. Слова ей были еще непонятны, неразличимы в монотонном шуме, но голос она узнала. Одним из собеседников был опекун, второго София не знала. Но еще кто-то третий бережно держал ее за руку и мягко поглаживал пальцы. Это было приятно, потому что человек, державший ее руку, испытывал к ней настоящую благодарность. Это чувствовалось. И София невольно мыслями потянулась к незнакомцу. Постепенно она начала различать и слова разговора, но силы реагировать на них пока не было, и она лишь молча слушала. «Ты же понимаешь, Мартин, что теперь я не могу отпустить ее обратно в Берет. Девочка должна жить здесь под наблюдением и охраной. В твоем доме!» – с нажимом произнес незнакомый мужской голос. «Я даже не успел с ней толком поговорить, Густав!» Король вяло удивилась про себя Софа. «Кажется, она не вполне доверяет мне. Да и Милена живет в моем доме. Придется ее переселять. Не кстати все». «Ничего не знаю, Мартин», — сердито отозвался король. «Я назначил тебя опекуном девицы до ее замужества. Будь добр, выполняй свои обязанности. И я тебе давно говорил, для любовниц следует иметь отдельное жилье. Нельзя пачкать грязью дом, в котором живет семья. Как ты приведешь туда жену?» Как к ней будут относиться слуги и твои помощники, если в этом же доме прежде они вынужденно слушали приказы совсем другой женщины? Глупо поступаешь, Мартины, я недоволен. Ну, знаешь, Густав, возмутился ее опекун, это уже слишком, я сам решу, что и как мне делать. Однако в одном ты прав, сейчас Милене в моем доме не место. София молодая, незамужняя, неискушенная девушка, и недопустимо, чтобы содержанка общалась с ней на равных». «А, осознал!» – удовлетворенно воскликнул король. Мужчины умолкли, а София переждала пару мгновений и открыла глаза. Рядом с кроватью, на которой она лежала, сидел принц. И это именно он бережно держал ее за руку. «Получилось?» – хрипло прошептала София. «Как вы себя чувствуете, ваше высочество?» «Да, спасибо тебе, моя спасительница», – улыбнулся принц, глядя ей в глаза. «После твоего лечения Эрос снял с меня стазис». И я встал вполне здоровым. Есть только небольшая слабость, но это скоро пройдет. А вот ты, дорогая, совсем обессилила. Но, надеюсь, Эрест расцветанец поставят тебя на ноги быстро. Спасибо тебе». Принц горячо и порывисто поцеловал руку Софии. Та порозовела, но руку отнимать не стала и продолжала внимательно смотреть на Дерека. Однако разговаривать дальше им не позволили. Мартин и Густав подошли к кровати немедленно, как только раздался голос девушки. «Слава богини, девочка, ты пришла в себя. Сейчас подойдет танец и посмотрит тебя. Думаю, к вечеру ты восстановишься полностью». Король без стеснения сел на край кровати и крепко обнял Софию, приподняв ее за плечи. «Как ты? Голова не кружится? Сидеть можешь?» «Могу, ваше высочество», — ответила София, которая и на самом деле поняла, что никакого тумана в голове уже нет, и она вполне сносно себя чувствует. «Мартин», — распорядился король. Подложи ей подушек и помоги посадить нашу спасительницу удобней: Не стесняйся меня, девочка. Ты мне теперь как дочь, и я почту за честь быть твоим другом». Наверное, ослабленное состояние не давало Софии всерьез воспринимать слова короля. Но умом она понимала, что король имеет виды на ее дар, и еще не поняла, как к этому относиться. Она помнила предостережение своего декана, да и прозрачные намеки опекуна внушили ей осторожность к подобным высказываниям. А вот насчет скорого восстановления была с королем согласна. К третьему курсу Академии она уже знала, что магическое истощение успешно преодолевается, если потерю магии восстановить сразу из кристаллов или от другого мага. А сытная еда и обильное питье восстановят физические силы организма. Король говорил, принц держал за руку, а пекун молчал. Случайно София кинула взгляд в его сторону и замерла. В глазах графа, который стоял чуть позади короля и принца, полыхал гнев. Сожаление и горькое понимание чего-то неизбежного. Он неотрывно смотрел на сцепленные руки Софии и принца, и крупные желваки перекатывались по его скулам. А Дерек и не собирался выпускать из рук свою добычу, несмотря на присутствие рядом отца и графа. Он вел себя так, как будто имел право на это. Перехватив этот обжигающий взгляд, София засмущалась. «Действительно, что это она?» «Позволяет принцу такие жесты и знаки внимания, которые положены лишь жениху». Она осторожно, но настойчиво убрала свою руку из руки принца и виновато взглянула на графа. Ссориться с опекуном не хотелось. София сильно уважала его за все, что было сделано для нее и поместья в те тяжелые годы, а еще неосознанно стремилась получить доброе расположение этого мужчины. Все-таки граф произвел на нее сильное впечатление, и даже принц не смог перебить его. В этот момент в комнату вошел целитель, и все внимание переключилось на него. Король и принц вынуждены отошли в сторону, и София с облегчением вздохнула. Пристальное и навязчивое внимание коронованных особ было ей непривычно. «Итак, дорогая, как ты себя чувствуешь?» С уже традиционным вопросом обратился к ней Танис. «Все хорошо, мэтр. Я могу ехать домой?» «Можешь», — вынес вердик целитель, пройдя с диагностом вдоль ее тела с головы до ног. «Ты здорова. Слава богини, Но ослаблена. Отдых и хорошее питание — это все, что тебе надо сейчас. Но...» «Но?» – озадаченно переспросила София. «Но!» – подтвердил Таня свою оговорку. «У тебя очень слабо развиты магические каналы и абсолютно не развита физическая форма, так что к питанию и отдыху в обязательном порядке следует добавить медитации, магические и физические тренировки». «Мартин!» – повернулся он к опекуну. «Это обязательно! Организуй и проследи, иначе она перегорит на любом из следующих случаев!» «Понял!» Коротко отозвался граф и многозначительно посмотрел на Софию. «На сегодня больше никаких разговоров и волнений, даже радостных», – оповестил целитель. «Девице рекомендован эмоциональный покой». После такой ненавязчивой рекомендации король и принц нехотя простились и вышли, а граф задержался ненадолго. «София, мы не успели с тобой о многом поговорить и договориться. Это моя вина. Ты хочешь уехать домой сейчас или надо немного подождать?» «Сейчас ваше сиятельство». Граф недоуменно вскинул глаза. «Ваше сиятельство? Ну нет, София, зови меня Милорд Мартин, а лучше просто Мартин. Вряд ли я смогу звать вас просто по имени. Но на Милорда я согласна», — улыбнулась София. Граф вышел отдать распоряжение слугам, а София подумала, что ее поместный период, кажется, заканчивается. Никто не отпустит ее теперь обратно в Беретт, значит, надо как-то устраивать свою жизнь здесь, в столице. Поскольку она еще не замужем, жить ей наверняка придется в доме опекуна. А там Милена. София вздохнула и начала собираться. Где-то там, в особняке графа, ее ждет преданная Бетти, ждет Берг с покупками и отчетами. А дома, в далеком поместье, ждет Домна. Только эти трое являются ее по-настоящему близкими людьми. А граф? Граф имеет власть над ней только до 21 года. Осталось немного. Она потерпит и проживет этот срок в доме графа, несмотря ни на какую Милену. А граф, выходя из комнаты, совершенно ясно осознал, что его настоящие проблемы с подопечной только начались. И дело даже не в короле, не в принце, и тем более не в милении, а в нем самом, графе Вороны, который вдруг осознал, что эта девочка для него не просто подопечная. Оставшись одна, София с интересом осмотрела дворцовые покои опекуна и даже прошлась по комнатам, не заходя только в кабинет. У графа здесь было три комнаты. Спальня, в которой приходила в себя София, гостиная и кабинет. Попасть в покое можно было только через одни двери, в гостиной. И это было правильно, по мнению Софии. Сохранялась большая приватность личной территории графа Ворона. «Кстати, о графе!» – негромко произнесла Соня, остановившись в дверях кабинета. «Наш дорогой опекун, оказывается, педант и аккуратист. На столе ни одной бумажки, ни в кабинете, ни в гостиной, ни одной брошенной вещи. Идеальный порядок. Соня понимала, что в этом заслуга королевских горничных, но интересно, что граф не добавляет им лишнего труда. Соня, воспитанная старой домной, очень ценила внимательное отношение к работе слуг. Она едва успела осмотреть покои, как вернулся граф. «Поехали, София. Вначале мы заедем где-нибудь перекусить, а потом домой. Надо дать людям время привести в порядок твои новые покои», ответил он на молчаливый вопрос Сони. «Зачем? Мне и те комнаты понравились. Удобные и светлые». «Да, но эти были гостевые комнаты, а сейчас, когда король принял решение оставить тебя в столице, ты будешь жить в хозяйском крыле. Ты моя воспитанница. София по-другому быть не может». За разговором они успели выйти на улицу, где уже ожидал экипаж. Софии было не совсем удобно говорить о себе, однако стоило узнать о планах короля и графа на ее будущее, поэтому она все же поинтересовалась. «Милорд, а что будет с академией? С поместьем? С моим будущим?» Насчет академии не беспокойся. Ты продолжишь обучение, но уже в столице. После королевского бала я сам отвезу тебя в нашу академию и договорюсь с ректором. А документы из Берета передадут почтой. Что касается поместья, то мне кажется, Эшли прекрасно справится и без тебя. Но я попрошу Тимера выслать ему постоянного помощника. Ты же при желании сможешь приезжать туда и контролировать положение дел. Что касается твоего будущего, граф сделал небольшую паузу и предложил. Поговорим об этом позже, не на ходу. Их экипаж остановился у дорогого ресторана, и граф помог Софии выйти. Лакей провел их к отдельно стоящему и уже накрытому столику. «Извини, девочка, я заказал без твоего ведома, понимая, что ты все равно не знаешь местной кухни. Не обижайся, здесь мы можем поговорить, и нас не будут беспокоить». «И не будут слышать», — добавил он, формируя полок тишины. Вначале они ели молча, но нетерпеливый граф первым начал разговор. «София, как бы мы ни старались, но слухи о тебе распространяются быстро. Узнают об учебе в Беррете, найдут сведения оттуда. Да и излечение принца не обойдется без слухов. О тебе и твоем даре узнают. Может, не все, но узнают. Любой род посчитает за честь и удачу получить тебя в жены любому наследнику, а то и главе рода. Я знаю, что советы обычно не слушают, но... Научись различать корысть и настоящие чувства». «Не поддавайся на лесть и щедрые посулы», – все же настойчиво произнес граф. «Я это понимаю, милорд», – тихо ответила Соня. «Моя наставница в академии уже просветила меня о повадках богатых аристократов. Но я не серая мышка, если и произвожу такое впечатление. Я могу дать отпор. Но признаю, что в столице это будет сделать труднее, чем в Берете. Там я всех знала, и все знали меня, мой род. А здесь я чужая». «Кстати, ты права. И Танец прав насчет тренировок. Я выдам тебе пару амулетов, носить их будешь постоянно. Один против физического воздействия. Он сформирует вокруг тебя непроницаемый щит, как только уловит агрессивное движение в твою сторону. Но София именно агрессивная. Если тебя будут обнимать, а ты не будешь сопротивляться, то щит не сработает». «Поняла», – покраснела София и уткнулась в тарелку. «Это что, граф намекнул ей, что она может позволить тискать себя?» Второй амулет против ментального воздействия. Это запрещено, но мужчины бывают нетерпеливы, не хотят тратить время на соблазнение и часто пользуются ментальным принуждением. Будь осторожна. «Я понимаю», – опять согласилась Соня и в душе содрогнулась. «У них в Берете не было настолько сильных менталистов, способных управлять поведением. Или они просто не показывали свои силы. Но если граф сам предупреждает, то значит такие случаи в столице не редки?» «А вот этого надо бояться», — решила Соня. «Надо бы еще против зелий что-то найти, но у меня такого свободного амулета нет. Я закажу для тебя». «Можно не торопиться», — успокоила опекуна Соня. «Я открою вам тайну, о которой знаем только мы с няней. И теперь будете знать и вы». Соня пристально взглянула на графа, и тот ответил внимательным и серьезным взглядом. «На меня мало действуют зелья, сглазы, порчи, проклятия и все подобное. Это вторая сторона моей силы или дара». Слабые просто не действуют, а сильные могут продержаться от силы день-два. И я не буду умирать, просто поболею немного. Моя кровь сама борется с ними и побеждает. Хм, граф недоверчиво поднял бровь. Это доказано? Любые зелья, привороты, яды? Практически доказано, подтвердила Соня. Многое я проверила в лаборатории. Но, конечно, не все. С чистыми ядами еще не сталкивалась. А в составе сильных зелий они были. Надо проверять. А привороты... «Действуют, но очень коротко», — сознала Соня. «Видите ли, я думаю, что это связано с задачей. Если хотят навредить, то эта кровная защита борется сильнее. Приворот же не воспринимается как вред, поэтому защита медлит. Хотя все это надо изучать и проверять. Мне не с кем было». «Ты никому не доверяешь?» — догадался граф. «Почти никому. Редко кому. У меня нет друзей, но хватает недругов. Думаю, вам это надо знать». «Ты права, это важно». Граф задумался, покачивая в руке бокал с вином. София принялась за десерт, тоже соблюдая тишину. Она и так слишком много рассказала сейчас графу. Это... опасно. Но с другой стороны, граф обязан дать ей защиту. Может, наконец, она перестанет быть одинокой былинкой на ветру, и ей тоже найдется настоящий верный защитник? Как у бабушки, по любви или хотя бы по закону. Но уже очень тяжело быть все время одной. Опасаться всех и всего». Если бы не этот дар, София была бы обычной девушкой и, возможно, давно нашла бы себе друга. София, София, очнись. Простите, милорд, я задумалась. Ничего, девочка, это понятно. Ты сняла груз с души, но беспокоишься, не зря ли это сделала, проницательно заметил Мартин и усмехнулся по-доброму. У меня самого врагов не счесть, будем обороняться вместе? Он поднял бокал в приветствии и допил вино. Будем, с облегчением ответила Соня и подняла в ответ бокал соком. Слава богине, опекун оказался неплохим человеком, то есть мужчиной, – поправила себя Соня. И с этого момента на свое пребывание в столице стала смотреть не так настороженно. Граф поднялся и с улыбкой подал ей руку. «Пойдем, София, думаю, все уже готово и тебе на самом деле стоит отдохнуть». Коляска везла их к особняку опекуна, и Соня уже ловила себя на мысли, что называет дом графа домом, временным, конечно, – поправляла она себя. В этот раз экипаж остановился прямо возле главного входа им открыл дворецкий, а в холле их ожидали две группы встречающих, стоящие по разные стороны от двери. С одной стороны Милена, Кристи и, наверное, экономка, София еще не всех обитателей знала. С другой – Берг, Эшли и Бетти. Обе группы были напряжены и явно недовольны друг другом. «Здравствуйте!» – коротко и без всякой любезности бросила всем София и быстро подошла к своим. «Проведи меня», – попросила она служанку. «Берг, следуй за нами». Их компания быстро покинула холл, и Соня даже не оглянулась на графа. Едва войдя в особняк, она почувствовала напряженную и неприветливую атмосферу. Но приказ короля не обсуждается, и как бы ей ни хотелось, но придется жить в доме опекуна. Значит, надо принять это как данность и не обращать внимания на холодность и недоброжелательность. Хотя Софии было обидно. Она не напрашивалась в дом, не стремилась остаться в столице и такое предвзятое отношение задевало. «Ладно, почти так же было в берроте Переживем», — решила Соня. Пока они шли к новым покоям, Бетти шепотом жаловалась на местных слуг и Милену. «Еще до обеда граф позвонил из дворца по магафону и велел приготовить вам новые покои в хозяйском крыле. А эта Милена презрительно скривила мордочку Бетти. Сразу разоралась, ногами топала, дворецкого экономку отсчитала за то, что те хотели вам бывшие покои матушки графа отдать и велела выделить вам крайние покои в хозяйском крыле». Там обычно жили няни и гувернеры. А сама-то живет в покоях будущей жены графа. Вот мегера какая!» С возмущением уже громче воскликнула Бетти. В это время они уже подошли к новым покоям Софии. София сама открыла дверь и первой вошла внутрь. Да, эти комнаты были существенно больше прежних. Здесь была спальня с отдельной гардеробной и санузлом, гостиная, кабинет и еще одна небольшая спальня. Красивая вычурная мебель, дорогие ткани в обивке и портьерах. Светлые, спокойные тона. Софии понравилось, но пока эти комнаты не стали ее, несмотря на перенесенные сюда личные вещи. Их еще надо было обжить. К ним надо было привыкнуть. И Соня подозревала, что это будет нелегко. Бетти занялась проверкой гардероба и размещением остальных вещей хозяйки, в том числе и тех, что купил Берг для нее. А Соня с управляющим обсудили его отъезд. «Все закупили?» «Все и даже больше», — ответил Берг. «Правда, я не рассчитывал, что ты останешься здесь надолго, девочка. Ты же хотела только побывать на балу и все, а оказалось, ты остаешься здесь жить». «Не знаю, не знаю», – покачал головой мужчина. «Может, все-таки вернешься?» «Не могу, дядя», – вздохнула Софа. «Приказ короля». Между собой дома Соня называла Домну и Берка тетей и дядей. Эти двое были для нее самыми близкими родными людьми, хотя и не являлись таковыми по крови. Но годы совместного труда, общих невзгод и трудных успехов связали их прочнее кровных уз. И Софии сейчас было очень тяжело прощаться с Эшли. «Кони удачные?» – с тоской спросила она. «Ведь она сама хотела выхаживать, обучать и тренировать молодняк, но...» «О!» – коротко воскликнул Берг с улыбкой. «Очень! Тиммер помог, и мы выбрали отличную пару – жеребца и кобылку из разных мест. Надеемся получить отличный приплод». «Вот и ладно, поезжай и хотя бы раз в неделю пиши. Мак-почта работает без перерывов», – грустно вздохнула Соня. «Она бы с удовольствием сейчас ехала вместе с Берком». Бетти в это время что-то вымела из-под кровати и хотела взять в руки, но Берк ее остановил. «Подожди, девочка, я хоть и не самый сильный маг, но чувствую опасность от этой тряпки. Подожди!» Мужчина присел и достал специальную антимагическую рукавицу. Как управляющему, ему приходилось иметь дела с неизвестными предметами, тем более на большом рынке, поэтому такая рукавица всегда была при нем за поясом. «Давай посмотрим твою находку», – спокойно произнес он, осторожно поднимая неизвестную вещь. Это было что-то завернутое в столовую салфетку. Берг осторожно развернул ее, и они увидели маленькую тряпичную куклу, сделанную наскоро из подвернувшихся материалов. На такие заготовки обычно наносят вредоносные наговоры, порчу и подбрасывают жертвы. В общежитии Академии Беррета Соня видела немало таких подарков. И сама не раз получала. Девчонки с ведьминского факультета не сдерживались в своих реакциях. Но здесь, в особняке графа, в первый же день. Соня с подозрением присмотрелась к находке. Она не ведьма и понять, что здесь заложено, не могла. Но теперь, как и Берг, чувствовала опасную ауру отчетливо. «И что с этим делать? Показать графу?» «Мы ее брали в руки», – медленно произнес Берг. «На ней теперь след наших аур. Поверят ли нам? Я почти уверен в том, кто это сделал. Но, может, лучше не начинать войны?» «Женщина, скорее всего, еще не поняла твоего положения в доме и всполошилась зря. А вот если такое подобное повторится, то тогда сразу звать кого-нибудь и самой не трогать». «Да, ты, наверное, прав. Дадим шанс Милене правильно понять обстановку». «Но будем настороже», — поддержала София решение Берка. «Не бойся, девочка, ты справишься», — обнял ее управляющий. «И знай, мы всегда ждем тебя в твоем родном доме». «Я знаю», — смахнула невольные слезы Соня. «Я тоже вас люблю. Уезжай уже быстрее, а то я сейчас расплачусь, а мне нельзя плакать на чужой территории. Нельзя показывать слабость». «До встречи, девочка, будь сильной!» Мужчина чмокнул ее в висок. «А эту дрянь я сожгу на костре во время остановки». «Ничего не останется», – заверил он, заворачивая обратно куклу и запихивая ее в рукавицу. София и Бетти остались вдвоем. Бетти занялась своими делами, а София пошла в спальню. Она на самом деле чувствовала сильную усталость. Едва она разделась и улеглась, как сон заботливым покрывалом укрыл ее от реальности. А граф в это время разговаривал с Миленой. И чем дальше шел разговор, тем сложнее было графу сдерживать негодование – «Слишком много претензий, слишком капризной интонации, слишком требовательное желания. Все слишком. Раньше эта женщина никогда не доставляла ему неприятных минут. И это не понравилось графу. Очень не понравилось». «Милена, я просил тебя познакомить Софию с правилами дворца». «Я пыталась», – перебила его женщина, не дослушав, «Но твоя воспитанница не понимает просьб. Она умудрилась отстать и потеряться в парке, и наверняка опоздала на встречу с архимагом», – раздраженно оправдалась Милена. «Она успела», – ответил граф, думая совершенно о другом. Его сейчас неприятно поразила злобная интонация в словах любовницы, а он как раз собирался сказать ей о том, что в доме ей теперь не место. И как сказать? Каким бы жестким человеком граф не был, но он понимал, что эти слова станут болезненным ударом для женщины. Да, граф ее не любил, но она жила в его доме не один год. Он пользовался ее телом, удовлетворял свои потребности, и это ему нравилось». А Милена привыкла и начала вести себя как хозяйка. Графу нравилось радовать женщину, покупая и оплачивая дорогие наряды и украшения. Нравилось потакать ее тщеславию, желанию щелкнуть по носу богатых и родовитых леди. Он даже посмеивался, видя, как некоторые дамы тщетно пытаются обойти его женщину в нарядах. Тем более, что прекрасно знал платежеспособность их мужчин, и это грело его самолюбие. В общем, он успешно играл в семью, не собираясь, однако, переводить эту игру в настоящую жизнь. И вот сейчас ему надо выселить Милену из дома. Это еще не разрыв их отношений, по крайней мере, сам граф не собирался ничего разрывать. Милена, как любовница, устраивала его полностью. Но это переселение ударит по репутации женщины. Ее сразу перестанут принимать в салонах. Потому что одно дело принять женщину, живущую в доме графа. Ее можно выдать за дальнюю родственницу и совсем другое, живущую в снятом доме или номере. Откровенных содержанок в свете не принимали. Только теперь Мартин понял, как прав Густав. Любовниц изначально нельзя селить в доме. И почему-то на этой мысли графу пришло ясное понимание, что эту связь пора прекращать. С Миленой надо расстаться, причем прямо сейчас. Сегодняшнее поведение любовницы вызвало у него немалое раздражение. Приняв это решение, граф встал, желая высказать женщине свою волю. «Дорогая, я принял следующее решение», – начал он, не слушая женщину. «Что?» Милена, которая в этот момент красочно описывала, как она бегала по парку и дворцу в поисках Софии, оборвала свой рассказ на полусловие. «Ты понимаешь, что не можешь продолжать жить в моем доме?» – невозмутимо продолжил граф. «Обстоятельства изменились. Здесь поселилась молодая незамужняя девушка». «Но она тоже не может жить в твоем доме!» Экспрессивно перебила его любовница. «Ей нужна компаньонка?» «Да», — согласился граф. «Но это явно не ты. У меня есть родственница, леди Мариана Уоррен. Вот она и займет это место». «А я?» — почти шепотом спросила Милена. «А тебе я сниму комнаты где-нибудь в зеленом переулке. Там живут очень приличные люди». «Но у меня есть свой выезд, кучер, слуги. Куда я их дену?» — растерялась Милена. «Неужели у меня не будет своего дома?» «Своего дома?» – удивился граф. Настолько его привязанность к Милене не распространялась. Но вопрос женщины подтолкнул его мысли в этом направлении. «А что, если действительно купить ей небольшой дом в ремесленном квартале? Это будут достойные отступные за разрыв связи». В ходе разговора Мартин укрепился в желании расстаться с любовницей и даже успел принять решение не заводить пока новой. На случай острой необходимости всегда остаются девочки мадам Крены. Зато Милена в своем доме сможет держать и выезд, и слуг, и кого еще захочет. А может и замуж выйдет. Мартин абсолютно не против. Если она не дура, а она не дура по мнению графа, то тех средств, что он ей все это время выделял, хватит на многие годы спокойной жизни. А не хватит, пусть займется каким-то делом. Откроет трактир, бакалейную лавку или пекарню. Да, дом это правильный выход. Граф понимал, что Милена просто пытается растрясти его кошелек, но не сердился за это. За короткую паузу раздумья он сумел облечь свои мысли встроенное предложение. Хорошая идея, Милена. Извини, что сам не догадался. Сегодня же Тимер подберет тебе подходящий вариант, и завтра ты съедешь отсюда без возражений. «Но упаси тебя, пресветлое, начать как-то вредить Софии. Наказание будет жестким. На этом все. Можешь приказать своей Кристи собирать вещи». «Ты бросаешь меня?» – решилась женщина спросить напрямую. «А разве это непонятно?» – удивился граф. «Так будет правильно, и главное вовремя», – жестко ответил мужчина. «Прости и прощай». «Но я... мы...» «Это несправедливо, Мартин! Я столько сделала для тебя! Я люблю тебя!» Женщина в гневе даже притопнула ногой. Но сердце ее бывшего любовника не дрогнуло, душа не затрепетала и даже член не встал, прощаясь с бывшей содержанкой. Она перестала вызывать в нем желание. И сейчас он переживал лишь о том, что не расстался с Миленой раньше, а затянул этот момент до приезда воспитанницы. Плохо. Мартин вышел из комнаты, несмотря на дерзкие попытки Милены задержать его. Десять раз прав Густав, обвиняя его в глупости. Нельзя селить любовниц в доме, Они начинают вести себя как хозяйки, начинают много требовать и переходить границы дозволенного. Мартин видел множество примеров этому среди знакомых, но сам повторил ту же ошибку одиноких мужчин. Потому что ему было удобно. Удобно, что женщина в доме, никуда не надо ездить, оплачивать жилье, хотя для него это мелочи. Женщина присмотрит заслугами и порядком, решит бытовые проблемы. Женщина с радостью встретит на пороге. И только сейчас Мартин понял, что для порядка, для хозяйства и тем более для встречи на пороге ему нужна совсем другая женщина. Та, которой он будет доверять, та, которую он будет уважать, та, от которой он захочет детей, та, которую он будет желать и любить. И это совсем не Милена и не любая похожая на нее содержанка. Это другая женщина, похожая на Софию.